Глава седьмая Нашла корзинку, лежавшую здесь же на бочке, и прошла по низу, собирая в гнездах яйца. Они были разных размеров и цветов, от светло-коричневых до темно-оливковых. Некоторые блестели, словно покрытые тонкой пленкой, другие были матовыми и шероховатыми. Набрала больше сотни, чувствуя, как тяжелая корзинка оттягивает руки. Наверху заквохтала курица, следом ещё несколько, оповещая, что и там есть гнёзда. Звуки раздавались то с одной стороны, то с другой, создавая ощущение живого, дышащего пространства. Отнесла корзинку в дом, взяла ещё одну и пошла в сарай. Залезла на сеновал, который был завален сухим, приятно пахнущим сеном. В его глубине виднелись ямки, выставленные мягкими перьями и пухом. В некоторых из них лежали яйца – такие же, как и в гнездах внизу. Начала проверять ямки, аккуратно вытаскивая находки и складывая их в корзинку. «Так, кажется, завтра есть еще с чем идти на базар». Спустилась, оглядывая свое царство. В углу сарая стояли старые инструменты, ржавые, заброшенные. На стенах висели пучки сушеных трав, издававших приятный аромат. Вдоль стен расположились бочки и ящики, наполненные зерном. Прекрасно понимала, что сарай надо разбирать, ремонту он не подлежит, тут и думать нечего. Внутри было темно и пыльно, и казалось, что здесь давно никто ничего не ремонтировал. «Вышла из сарая и заметила Колю, он откуда-то нёс охапку досок. Я залюбовалась, вот где силы немерено Парень легко нёс с десяток длинных метра по два досок, которые даже выглядели тяжёлыми». Его москулы перекатывались под рубахой, а лицо светилось сосредоточенностью и решимостью. «Где взял и куда их?» – уточнила я, провожая его взглядом. Коля обернулся, его тёмные глаза блеснули в свете солнца, он улыбнулся и внутри потеплело. «У староста города под ответственность его величества. Надо в баню крышу отремонтировать, внутри отмоется всё», – сказал он, взмахнув досками. «Сейчас травок для этого дела заварю, и плесень уйдёт». «Молодец», – пробормотала я, наблюдая за его уверенными движениями. «Потом позову покормить, хотя у меня продуктов не особо много, только то, что в светёлке и кое-что в подвале». При воспоминании о подвале по спине пробежал холодок. Я знала, что там что-то скрывается, но боялась даже думать об этом. «Как-нибудь залезу, гляну, но не сегодня». На ужин будут остатки супа, что-то вроде густой похлёбки с овощами и небольшим количеством мяса. На сковородке можно пожарить яйца, добавив к ним остатки копчёной колбасы. Мне нужно учиться обходиться без холодильника, стиральной машины тоже нет. И бельё придётся стирать вручную в корыте. Электричество тоже отсутствует, есть только восковые свечи и странные кристаллы в подвале. Это действительно сложно, но я понимаю, что это не навсегда – Рано или поздно я смогу жить привычной жизнью, а пока нужно научиться выживать. Если появится малейший шанс задержаться здесь, то я им точно воспользуюсь. Этот уголок земли кажется мне почти родным, несмотря на все трудности. Петь, как ты смотришь на то, чтобы продать нескольких петухов и немного яиц? Поможешь выбрать самых молодых и крепких? Спрашиваю я, глядя на своего петуха. Петух посмотрел на меня, склонив голову на бок, затем издал глухое квохтанье и улыбнулась, понимая, что он согласен. Пошла в сад, собрала остатки яблок и слив, принесла небольшой бочонок и поставила его под дерево, чтобы дотянуться до созревших плодов. Листья под ногами мягко шуршали, а солнце ласково грело спину. Воздух был наполнен ароматами спелых фруктов и свежей зелени. Прошлась по малине и заметила, что кусты густо заросли. Весной их нужно будет тщательно расчистить, освободить от старой поросли и проредить. Хотя и сейчас не слишком поздно, чтобы заняться этим. Найти бы подходящий инструмент. На кустах уже зрели первые ягоды. И я, недолго думая, сорвала несколько штук и закинула их в рот. Они были сладкими и сочными, с лёгкой кислинкой. От яркого вкуса я даже зажмурилась, наслаждаясь каждым моментом. М, -м, -м, м жизнь уже не казалась пресной. Время шло к закату. День пролетел незаметно. Я вернулась домой, разогрела суп, пожарила яичницу и, выйдя на крыльцо, посмотрела на Колю, который продолжал работать. Он уже поменял старые доски на крыше и теперь старательно замазывал щели смолой. В руках у него была маленькая кисточка, и он аккуратно наносил смолу, словно художник, создающий шедевр. Из трубы бани поднимался лёгкий дым, смешиваясь с прохладным вечерним воздухом. В небе начали загораться первые звёзды, добавляя романтики этому моменту. Коля, несмотря на усталость, выглядел сосредоточенным и увлечённым своим делом. «Коля, идём ужинать», – тихо позвала я, отвлекая его от работы. «Доделаю и приду». Он на мгновение оторвался от своего занятия, кивнул и снова вернулся к смоле. Я улыбнулась, наблюдая за ним. «Мы с ним сможем стать настоящей командой». Вернулась в дом, чувствуя усталость после долгого дня, проведённого на улице. Подошла к сундуку и достала стопку чистого белья для бани. Мягкий хлопок приятно холодил руки. В голове крутились мысли о том, что делать дальше. Я огляделась вокруг, но не увидела привычного хозяйственного мыла. Вместо него на полке стояла небольшая баночка с какой-то массой. Я взяла её в руки, прочитала надпись и нахмурилась. Видимо, для меня подписали. «Так много вопросов и так мало ответов», прошептала я, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Начала накрывать на стол для Коли. Поставила на стол тарелку с хлебом, нарезанным ломтями, а рядом миску с вареньем. Налила супа, поставила сковородку на доску. Когда я закончила, то присела на лавку у окна, В голове крутились мысли о том, чего от меня ждут. Я понимала, что времени у меня мало, но не собиралась сдаваться без боя. Не хочу просто плыть по течению, подчиняясь плану какой-то хранительнице. Посмотрела на свои руки, лежащие на коленях, и попыталась представить, как можно изменить свою судьбу. «Может быть, я смогу найти способ остаться здесь и начать новую жизнь?» или, по крайней мере, сделать так, чтобы это время прошло не впустую. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошёл Коля. Он улыбнулся мне, и внутреннее напряжение немного спало. Поужинав, Коля ушёл, хотя его намёки на то, чтобы остаться, были более чем очевидны, он нерешительно замер у порога, словно боялся сделать шаг, и, наконец, произнёс. «Показать, где что лежит в бане». Я хмыкнула, а Петя, сидевший на сундуке, возмущённо заквохтал, будто соглашаясь с моими мыслями. «Ага, и спинку потерять добавила я, глядя на колю с лёгкой усмешкой. Он пожал плечами, словно это было само собой разумеющееся, и его взгляд на мгновение задержался на мне, прежде чем он развернулся и вышел. Я собрала вещи, взяла баночку с мыльным раствором и направилась в баню. Внутри было тихо и темно. Только слабый свет из приоткрытой двери предбанника освещал бревенчатые стены. В бане пахло настоем трав, который стоял в небольшом ковше на печи. Лёгкий дымок поднимался вверх, создавая ощущение уюта и спокойствия. Горячая вода в железной бочке на печи согревала воздух, а холодная была в катках на лавке у входа. Я налила в таз воды и смешала её, чтобы получить тёплую. Затем плеснула настой на камни и добавила его себе воду. В предбанике я быстро разделась, чувствуя, как прохладный воздух касается кожи. Войдя в баню, я начала мыться, наслаждаясь ощущением тепла и расслабления. Через час вышла распаренная и разомлевшая. Сил хватило только на то, чтобы надеть сорочку. Стирку я отложила на завтра, решив, что сейчас важнее отдохнуть. Дома я налила себе чашку тёплого чая с мёдом и устроилась у окна. Светлица освещалась мягким лунным светом, проникающим сквозь занавески. В деревне принято ложиться рано, чтобы встать с первыми лучами солнца. Я сделала глоток чаю и почувствовала, как усталость покидает меня. Завтра будет новый день и, возможно, новые приключения. Утром меня подняла какофония на заднем дворе. Петухи соревнулись друг с другом орали так, что стёкла дрожали. Их громкие резкие крики разрывали тишину, словно кто-то бил молотком по железу. Я села на кровати, потёрла глаза и застонала. За окном едва занимался рассвет, окрашивая небо в нежно-розовый цвет. Первые лучи солнца пробивались сквозь густые кроны деревьев, но воздух в доме был тёплым. Встала, откинула крышку сундука и нашла платье потемнее, которое лежало на дне, Оно было из плотной ткани коричневого цвета, хоть и украшено вышивкой и кружевом. Быстро оделась, расчесала волосы, заплела косу и аккуратно уложила её. Умылась холодной водой из ведра, которая стояла на лавке у двери. Свежесть разлилась по телу. Завтрак решила оставить на потом. Слишком рано, да и не очень хотелось. Петя, мой верный друг, последовал за мной уже как обычно. Пошла к сараю. Там в полумраке стоял ароматный запах сена. Я рассыпала зерно по кормушкам и налила воды в большое корыто, которое стояло в углу. Затем собрала яйца, аккуратно складывая их в миску. Каждое движение было размеренным и уже привычным, словно я делала это уже тысячу раз. И тут о себе напомнил конь. Он прошёл через калитку из сада, цокая копытами по камешкам, подошёл ко мне и ткнулся мордой в плечо, словно приветствуя. «Ох!» Вздохнула я, чуть не уронив миску с яйцами. «Тебе тоже надо зерна и воды?» Конь всхрапнул, замотал головой и тихо заржал, словно говоря, «Конечно надо». Я вернулась в сарай, зачерпнула ведро зерна и вынесла его на двор. Поставила повыше на деревянные ящики, чтобы конь мог дотянуться. Он опустил туда морду и начал жадно хрустеть угощением. А я смотрела на него, чувствуя, как сердце наполняется теплом. Второе ведро поставила с водой, успев потрепать коня по чёлке, свисающей на глаза. Я ушла в дом и, едва закрыв за собой дверь, начала растапливать печь. Огонь весело затрещал, наполняя комнату теплом и уютом. Затем я поставила чайник на плиту, и пока он закипал, подошла к столу, чтобы разложить еду. На столе уже стояла тарелка с нарезанным хлебом, варёными яйцами и остатками вчерашнего пирога. Я аккуратно разложила всё по местам, добавив немного соли к яйцам и кусок сыра к хлебу. Едва собралась завтракать, как в дверь постучали. Сердце ёкнуло, и я поспешила открыть. На пороге стоял Веня, его лицо светилось от утреннего солнца, а глаза были полны любопытства. Он быстро оглядел стол и, не дожидаясь приглашения, заглянул внутрь дома. «На базар пойдём?» Спросил он, глядя не на меня, а прямо на стол, словно намекал на угощение. «Пойдём», – ответила я, приглашая его жестом. «Давай перекусим и сходим. Мне нужно продать или обменять яйца на что-то из продуктов. А ещё у меня много петухов». «Петуха можно взять одного, а выбирать пусть приходят сами», – предложил Веня. Быстро вымыл руки и, не дожидаясь, сел за стол. Его движения были резкими, словно он боялся, что я передумаю. «Так и сделаем», – согласилась я, поставив перед ним кружку с горячим чаем и тарелку с пирогом и вареными яйцами. Я села напротив, наблюдая за ним. Веня ел жадно. Его руки быстро мелькали, отправляя в рот куски хлеба и яйца. Я не торопилась, наслаждаясь моментом. Веня выглядел таким голодным, что мне стало его жалко. Я вздохнула и, допив свой чай, поднялась из-за стола. «Пойдем», – сказала я, собирая тарелки нам пора. Мы вышли из дома, и свежий утренний воздух сразу же ударил в лицо. Венях, казалось, ожил, его глаза заблестели, а шаги стали более уверенными. Позвав Петю, я подхватила его подмышку и взяла корзинку с яйцами. Пройдя через небольшую полосу луга с яркими полевыми цветами, по хорошо протоптанной тропинке, усеянной опавшими листьями, мы вышли на большую дорогу, покрытую пылью и усыпанную мелкими камешками. Воздух был наполнен ароматами свежескошенной травы и цветущих луговых растений. Вот тут-то я и увидела высокий деревянный забор, окружающий город, который казался настоящей крепостью. Его массивные, потемневшие от времени доски были покрыты мхом и плющом, а огромные ворота выглядели весьма внушительно. До города было не так уж далеко и дорога петляла среди полей с золотистой пшеницей, колосья которой едва колыхались от лёгкого ветерка. Оглянувшись назад, я увидела, как мой дом выглядит издалека. Он стоял среди редкой поросли леса. Дом выглядел довольно ветхим, даже на расстоянии ста шагов было видно его плачевное состояние. Сарай с провалившейся крышей, заросший травой и мхом, выглядел, как в фильмах «Проброшенные деревни». Дом, почерневший от времени и дождей, казался древним, как сама природа, и его окна смотрели на мир с грустью и тоской. Забор, окружавшего дом, вообще не было видно из-за высокой травы, которая скрывала его под своими зелёными волнами. Лес, находившийся за ним, казался густым и непроходимым, с высокими деревьями, чьи кроны переплетались, создавая плотный зелёный шатёр. Ну ничего. Я все переделаю, да так, что это будет не дом, а целая усадьба. Дом обретет новую жизнь, а сад вокруг него станет местом, где я буду выращивать цветы и овощи, ухаживать за деревьями и наслаждаться каждым мгновением.